Подача на вылет. В Рязань они вернулись в пятницу 7 июня, отказавшись на турбазе от предложения похода под предлогом болезни одной из женщин. Сердце лаконично объяснил Самандар решение закончить маршрут раньше директору базы, хотя мог бы спокойно сослаться на беременность Кристины. Иван Терентьевич в Рязани поехал, отправившись прямо с турбазы в Спас-Клепике, где у него, по его словам, жили какие-то дальние родственники. Остальные устроились в Васиной машине и в безрадостном настроении отправились домой. Особенно горевал Стас, ну и он понимал, какой теперь отдых. Вася развез всех по квартирам, пообещав на следующий день навестить и Ульяну, и Стаса с Кристиной, а оставшись наедине с молчавшим всю дорогу с Амандаром, сказал. «Что будем делать с маракуцем? Ему надо устроить сладкую жизнь». «Какой смысл? Боксер сейчас не только вор в законе и бизнесмен, но один из лидеров СС». В табеле о рангах он тень 2, второй после носового. Тем более, возьмем его, разузнаем все тайны. Вряд ли, боксер знает много. Для Хейна он шестерка, удобный исполнитель, имеющий кое-какое влияние. Откуда у него такое оружие? Запасы носового. СС давно торгует оружием вне государственного контроля. Естественно, в страну попадает и оружие с запада. Что конкретно велел Маракуцу сделать носовой? Уничтожить всю группу или только нас? И почему вы уверены, что когда мы уйдем, Маракуц не предпримет еще одно нападение на Ульяну и родственников Матвея? Самандар молчал. Вас куда? Глав почтамту. Василий остановил машину на улице Подбельского. Самандар вышел, наклонился к дверце. Встретимся вечером у памятника Есенину. Лучше вечером у меня на квартире. Василий продиктовал адрес приятеля. Спокойно поговорим. Вахит Тажеевич явился по указанному адресу в начале 12 вечера, когда приятель Васи Саша Антошкин уже спал. Квартира у Саши была однокомнатная, поэтому решили расположиться на кухне, под видом чаепития. «Какие будут предложения?» – спросил Василий, налив гостю кружку кипятка и бросив туда пакетик клиптона. «Начнем с ваших», – осклабился Самандар. «Пожалуйста», – пожал плечами Василий. «Лучше всего брать Маракутса на его квартире. Однажды мы с Матвеем уже были у него. Вряд ли он ожидает повторения чего-либо подобного». Как известно, короля играет свита, а свита у Николая Савельевича не производит впечатление интеллектуалов. Это все? Все. Тогда у меня другое предложение. Маракуц построил недавно на берегу Аки большой спортивный центр с первоклассными теннисными кортами. А для того, чтобы заявить об этом миру, пригласил известных теннисистов. Есть даже пара ребят из первой десятки. Завтра открытие комплекса и начало соревнований под громким названием «Кубок Рязанского Кремля». Лучше всего брать Маракуца там. Василий хлебнул кипятку, чуть не обжегся и некоторое время пил чай молча. Наконец сказал свое слово. «А что, вполне бредовый план. Может сработать. Там-то уж он наверняка не будет нас ждать. Давайте обсудим детали». Самандар достал из кармана пиджака, сложенный в четверо план спортивного комплекса, и разложил на столе. Через полчаса они закончили обсуждение плана операции, и Самандар ушел. Был ли он сердит на Котова за Ульяну или просто не мог вести себя иначе, Но говорил он коротко, отрывисто и только по делу, ни разу не упомянув имени Ули. Вася даже почувствовал облегчение, когда Вахит ушел. В принципе, он и контактировал-то с ним вынужденно, понимая, что один с гвардии маракуца боксера не справится. Но с приближенным носового, ставшим тенью 2 в кабинете СС, надо было кончать. В субботу 8 июня Василий подъехал к центральным проходным спорткомплекса за час до начала соревнований. Публика уже начала собираться, в основном элитарная на «девятках», «шестнадцатых», «Фордах», «Тойотах» и «Мерседесах». День обещал быть солнечным, безветренным. Температура к 9 часам утра поднялась уже до 22 градусов. Через центральный вход Василий все же не пошел, понаблюдав за толчаей у турникета через стекла автомобиля. Он обошел здание зимнего корта и предъявил дежурному у служебного входа удостоверение офицера ФСБ. Охранник, молодой мужик в кепе, с побитым оспой лицом, постарался вытянуться во фрунт, но ему помешал живот, С конфужины он открыл дверь во двор комплекса и Василий гордо продефилировал дальше. Одет он был в черные легкие брюки и шелковую куртку с эмблемой пепси-колы. На голове имел точно такой же кепи, как у охранника, а светлые усики и накладные брови сделали его практически неузнаваемым. Хорошо изучив расположение спортзалов, кортов и подсобных помещений, Василий знал, куда идти, и вскоре проник на территорию главного корта с изумительным травяным покрытием и многоярусным амфитеатром для зрителей. «С размахом строил себе игрушку боксер», – подумал Василий. Когда-то он играл в теннис, но любительские ради удовольствия. Однако игру эту любил. К половине десятого на корт прибыла бригада обеспечения безопасности «Маракуца», ведомая знакомым Васе квадратным качком, со светлыми волосами и глазами на выкате. Расставив людей, двоих на входе корта, шестерых за сеткой тренерского ложа, еще двоих у входа в ложу, где должны были сидеть влиятельные люди города, от мэра до начальника УВД, и четверых за спинами гостей, квадратный молодец исчез. Ровно в десять появился сам Маракуц в ослепительно-белом костюме, ковбойской шляпе, громадный толстопузой, потеющий не столько от жары, сколько от массы тела, улыбающийся ослепительной улыбкой кинозвезды, довольной жизнью. Жена боксера, мэр Рязани, чиновники помельче шли в кильваторе главного благодетеля. Спину Маракуца прикрывали два широких шкафа, отодвинувшись в тень, как только Николай Савельевич сел на свое место под козырьком ложи. Затем началась процедура открытия соревнований. Подождав минуты две и не заметив среди зрителей Самандара, Василий начал действовать. Сначала он подошел к одному из сторожей маракутца, оставленному на входе, и сказал тихо, незаметно показав удостоверение. «Нужна твоя помощь, зайди в раздевалку». «Но мне приказано», – заикнулся было парень, одетый, как и вся команда телохранителей боксера, в светло-серый костюм, бежевые туфли, серую рубашку и белый галстук. «Готовится шухер», – сказал Василий с нажимом. «Мы должны защитить твоего босса и его друзей. Иди». Парень глянул на своего напарника, с которым разговаривала какая-то дама в зеркальных очках, и поплелся по главному проходу, ныряющему под землю, в раздевалки и душевые. Не заметив ничего подозрительного, Василий сбежал по ступенькам вниз, догнал охранника, настороженно следящего за суетой спортсменов и обслуживающего персонала, в коридорах под амфитеатром стадиона, и махнул рукой. За мной. В первой же из пустующих раздевалок он сходу воткнул парню указательный палец в солнечное сплетение, раздел обмякшего и переоделся в его костюм. Свой аккуратно свернул и спрятал в один из шкафчиков. Уложил уснувшего подручного Маракуца на лавку, чтобы кто-нибудь, увидев, принял его за уснувшего спортсмена. После чего направился в средний ярус трибун, где располагалась центральная ложа для очень важных персон.